Глава двадцать «Ну, тесно же! Как вы живете, братцы? Повернуться негде!» Рокотал здоровенный мужчина в зеленом кафтане и царственном головном уборе в виде кровли дуба. «Дай пощупаю тебя, Ясень! Я ведь не сплю! Это ты?» Осторожно поинтересовалась Едвига, пальцем тыкая в живот мужчине. «Щупай, щупай, Едвиженька! Вот и здесь можешь пощупать, и здесь тоже приятно!» Неужели я дожил до того, что красотка и движка захотела меня пощупать, а не превратить в корыто для стирки? Дайте мне магию превращу. Все непременно превращу, если не расскажешь, что случилось. Эол, слазь, топчина. Видишь, кощею плохо. Довели мужика своими шуточками. На твоем кощее пахать можно, — лениво протянул стройный кудрявый блондин-красавец. А я, может, устал, может, полежать хочу на странном ложе. Как вы спали на таком кошмаре? Едвига, не надо, я в порядке. Братцы, неужели это вы? Мы, мы, Кощейка. Доставай самогон, праздновать будем. Я знаю, у тебя есть. Никаких празднований. Это не Едвига стояла руки в боке, а злая фурия. Рассказывайте, негодники. Раздался третий хлопок, и в комнате возник третий мужчина. Нептуний! Одновременно вскрикнули Едвига и Кощей. Да — Да-да, Нептуний. Точнее, морской царь всея земли, Нептуний первый Атлантический. Бархатный баритон рассеялся сомнений. — Где у вас брусничный морс? — Был ведь, я точно знаю. Давненько такие вещи человеческие не пробовал. Хочу-хочу. Угощайте хозяева. — Какой морс, Нептуний? У них и самогоночка припасена. Но ты и шалон, Кощейка! Весело гудел великан в зеленом. «Кстати, разрешите представиться, раз не с этого начал. Лесной владыка Ясень, первый дубравник. А это ленивая бестолочь на топчине. Эол, первый суховей, властитель воздушных стихий. Однако, братцы, поздравляем царственных особ. Кощей, кончай, глупый политес. Мерзавцы, где магию взяли и где раньше были? Ох, ядвиженька, ничуть не изменилось. «Грубиянка, но такая соблазнительная, даже в лоптях и рубище!» «Кончай издеваться, Ясень! Где магию взяли?» «Может, не говорить этой грубиянке?» «Ясень, не гневи меня!» «Наверное, не надо говорить и показывать, Ясень, а то ведь точно превратит в кого-нибудь, как магию обретет. Хочешь быть жабой болотной, гадюкой подколодной или пиявкой ненасытной? И я не хочу!» Пойдем лучше спасать Гасана Хатаба, а то ведь погонщик верблюдов из него никакой. Упекут Зиндан за неподчинение и все. Каю к магу всемогущему. И я не полезу его оттуда спасать. В зендане плохо пахнет. Надо торопиться. Нептуни, сволочь такая, не издевайся! Едвиженька, успокойся. Ты же видишь, они рады тебя подначивать. Успокойся! Куда они денутся? Скажут. Иначе мы к ним во снах будем приходить. А я так даже зубами клацать буду. Ребят, ну хорош издеваться. Ладно, хватит, мужики. Мне некогда, а то опять туча над поляной собирается. Надо разогнать. Кощей, седлай коня. Там на одной полянке магический источник образовался сегодня. Ни у одного из нас пока нет достаточного резерва, чтобы порталом вас вынести к месту. Резерв еще надо раскачать. Видишь, Нептуни уже струиться начал, сейчас в лужу превратиться. Красавица Иол легко поднялся с Топчина. «Где струиться начал? Почему? Ничего не чувствую!» Заволновался морской царь. «Успокойся, Нептушка! Шучу я! Собирайся, Кощей!» «А я? Как же я?» «Едвижка, вряд ли ты сможешь сесть в седло!» «Жди, дашь Кощей накопитель! Есть ведь накопитель у тебя?» «Накопитель есть, но я сама хочу к магии! Вы меня не остановите! Сяду я, сяду в седло!» Нет, лучше впереди Кощея сяду на вулкана. Кощей, удержишь ведь? Ногу можно и вытянуть. Вы подсадите, я смогу. А далеко ехать?» Напор едвиги с каждым словом становился все тише и тише. Уверенности в том, что получится ехать в седле или без него, не было совсем. Игуленька, подожди меня. Я быстро принесу накопитель. Ты себя подлечишь, потом вместе поедем на место. Обещаю, что быстро вернусь. Порталом». «Порталы же получаются, ребята?» «Порталы на одного пока получается Видишь, мы по одному все явились. Конечно, у вас по-другому, может быть, вдруг сразу зальется резерв. Да, Едвига, ты лучше подожди Кощея. Источник совсем рядом. Или дай мне накопитель. У нас ни у кого таких человеческих игрушек не осталось. Я заряжу и принесу. Может, и Кощею ехать не надо». «Никаких подожди. Сама хочу. Я придумала. Сейчас». «Кощей, седлай обоих коней и бери сбрую, который привязывал груз к коням. Ясень, переворачивай вот этот пень у дверей. Он почти полностью полый внутри. Будет мне ступой служить. Переворачивай, переворачивай!» Едвига раздавала команда, нисколько не сомневаясь в том, что все послушаются. Кощей метнулся в сарай седлать коней. Могучий Ясень перевернул стоящий возле входа в домик пенек, с интересом наблюдая за тем, что Едвига придумала. «Нептушка, там метла стоит в углу. Давай сюда!» а меня засуньте вовнутрь пенька. Вот, метлу дай, опираться буду. Неужели скоро смогу и на метле полетать? Вот сразу и спробую. Что, Черныш, со мной хочешь? Ну давай, залезай. Кощей, видя на поводу коней, приблизился к дому. Амур и Ночка радостно прыгали вокруг. Амур всех прибывших знал и с радостным лаем ластился ко всем. А Ночка уже забыла, что на свете есть другие люди, и ей было все любопытно. Так, мальчишки, вяжите узлы, приторучите меня к загадке. Так буду ехать, а метлой отталкиваться, если будет надо. А ты, Кощи, веди загадку на поводу и выбирай дорогу. Или кто-то из вас, ребята, верхом поедет на загадке. Все равно кто-то дорогу должен показать. Все, быстрее, быстрее, сил нет терпеть. Мужчины заразились нетерпением едвиги, быстро привязали подобие люльки к седлу. Ясень сел в седло, и процессия в сопровождении собак двинулась с поляны. Нептуни и Эол открыли свои порталы и скрылись из вида, сказав, что встретят на месте. Забавно все выглядело со стороны. Едвига торчала из пня, судорожно сжав в руках метлу. Разряжая общее напряжение, пошутила. «Баба-яга, костяная нога в ступе, помелом помахивая, за магией отправилась!» Загадке было не очень удобно. Пень, в котором ехала Едвига, хоть и был легкий из-за большого дупла внутри, но с пассажиркой перевешивался на бок. Едвига время от времени упиралась метлой о землю, а ясень мановением руки убирал с пути все преграды. Ветки и сучи отклонялись, повинуясь команде повелителя, поваленные деревья откатывались в сторону. «Ясень, пока едем, скажи, почему на нашей поляне погодные условия были не такими, как везде? Даже толком снега нет, а здесь такие сугробы!»